двойственный характер так называемой природы. Очертив исторические границы, в которых проявляется неоднородность культур, можно с меньшим риском ошибки попытаться выделить глубинные причины сопротивления развитию в так называемых примитивных обществах. Прежде всего, большинство из них склонно предпочитать единство внутренним конфликтам. во-вторых, они с уважением относятся к силам природы, и наконец, их отталкивает необходимость участвовать в исторических переменах. Их сопротивление индустриализации и развитию часто объясняли отсутствием соревновательного духа. Не забудем однако, что пассивности и безразличия, которые ставят им вину, могут быть не изначальными свойствами, А последствиями травматичного контакта с западным миром и то, что кажется нам изъяном и неполноценностью, возможно, соответствует особому пониманию отношений между людьми внутри и вне общины. Поясню свою мысль одним примером. Племена внутренней части Новой Гвинеи научились у миссионеров играть в футбол и восприняли эту игру с большим энтузиазмом. Но вместо того, чтобы стремиться к победе одной из команд, они начинали одну игру за другой, пока обе команды не набирали равное число побед и поражений. Игра заканчивалась не тогда, когда определялся победитель, как у нас, а когда становилось ясно, что никто не проиграет. В других обществах сделаны как будто бы обратные наблюдения, тем не менее, и они не показывают нам истинной соревновательности. Например, если в традиционных играх одна команда представляет мир живых, а другая мир мертвых, игра обязательно должна окончиться победой первых. Наконец, нас поражает, что почти все так называемые примитивные общества отвергают принятие решения большинством голосов. Для них сплоченность группы и доброе согласие важнее любых нововведений. Спорный вопрос выносится на обсуждение столько раз, сколько потребуется для единодушного решения. Иногда совещанию предшествует символическая схватка. Таким образом ставят точку в старых ссорах, а голосованию приступают только после того, как группа, отдохнув и обновившись, создаст в своей среде условия для столь необходимого единодушия. Важность отношений между природой и культурой еще одна причина, по которой примитивные общества дают отпор идее развития. Ведь развитие ставит культуру выше природы, а примат культуры практически нигде не принимают как данность, за исключением индустриальных цивилизаций. По всей вероятности, разница между этими двумя началами признается всеми обществами, Любое из них, даже самое скромное, признает высокую ценность достижения цивилизацию владящих людей от звериного образа жизни, умение готовить еду, гончарное дело, ткачество. В то же время у примитивных народов понятие природы всегда носит двойственный характер. С одной стороны, она старше культуры и подчинена ей, с другой это территория, где человек надеется встретить своих предков, духов и божеств. Понятие природы заключает в себе сверхъестественную составляющую, это высшее естество, настолько же превосходит культуру, насколько сама она природу. Поэтому не стоит удивляться, что технологии и промышленные изделия обесцениваются в глазах аборигенов каждый раз, когда речь заходит об отношениях между человеком и миром сверхъестественного. Точно так же в источниках античности и древнего Востока В европейском фольклоре можно найти множество примеров запрета на использование местных или привозных изделий в обрядовой стороне жизни и священных ритуалах. Разрешены только природные объекты в необработанном виде или древние орудия. По той же причине отцы церкви и ислам запрещали заем под проценты. Любые предметы, будь то деньги или другие средства оплаты, должны использоваться в первозданном виде или количестве. С тех же позиций следует истолковать отторжение сделок с недвижимостью. Нищие общины аборигенов Северной Америке и Австралии долго отказывались, а некоторые отказываются до сих пор уступать своей территории даже за огромную компенсацию. По свидетельству самих участников сделки, причина в том, что аборигены воспринимали землю предков как мать. Развивая это представление, индейцы Миномини из района Великих озер в Северной Америке, будучи хорошо знакомы с технологиями земледелия своих соседей иракезов, не желали применять их для выращивания дикого риса, базового продукта питания миномини, прекрасно подающегося культивации. Им запрещалось наносить раны матери земле. На оппозиции природа-культура часто основывается разделение труда между полами. При всей вариативности правила заключают в себе постоянные, хотя и по-разному интерпретируемые элементы. Меняется только практическое применение общих принципов. Во многих обществах между оппозициями, природа культура и женщина-мужчина ставится знак равенства. Соответственно, женщинам предписаны те виды деятельности, которые связаны с природным порядком вещей: садоводства, или предполагают прямой контакт ремесленника с природным материалом ручная лепка гончарных изделий. Мужчины могут выполнять ту же работу, но используя инструменты или станки, благодаря которым получается несколько более сложный продукт. Здесь в каждом обществе есть свои особенности.